Твоя проснулась? Зачем твоя сюда приходя, а? Кен, естественно, сейчас же задал неизбежный вопрос. Как вышло, что ты говоришь на моем языке? Туземец ухмыльнулся. Моя, бывай, рабом! Долго-долго назад, когда моя была мальчик, моя Нлонга, великий могучий колдон. Другая такая, человек больше нет, а ты твоя ищи брата». «Брата?» — зарычал Кин. «Я брата!» А, впрочем, я действительно разыскиваю одного человека. Чернокожий кивнул. «А что будет?» — спросил он. «Если твоя его находи». «Он умрет». Туземец вновь ухмыльнулся. «Моя! Могучий шаман!» — заявил он не к селу, ни к городу. Потом склонился ниже. «Твоя ищи, белый человек!»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 Шаман нагнулся над ним, совсем уж вплотную и прошептал: "Белый человек, правая рука Сонги. Царь Сонга сильнее Налонга. Белый человек большая-большая колдун. Если белый брат Налонги убивай глаза, как у леопарда. Он становись кровный побратим Налонги. Тогда Налонга становись сильнее Сонга. Твоя-моя, договорились? Так?" И с этими словами он, что называется, испарился из хижины. Растворился в воздухе, как призрак. Кейн, пожалуй, не взялся бы утверждать, что весь их разговор ему попросту не примерещился. Он видел отблеск костров, горевших снаружи. Барабаны еще продолжали греметь, но в этой близи их голоса накладывались один на другой, утрачивая гипнотический ритм. Все сливалось в сплошной шум, в котором трудно было угадать какой-либо смысл, не говоря уже о мелодии. Явственно ощущалась только насмешка. Дикарская, злорадная и жестокая. «Всё ложь», — подумала Скейну. Голова у него еще шла кругом. «Здешние джунгли лживы, точно лесная колдунья, что заманивает людей на погибель». Потом в хижину вошли два воина. Два темнокожих гиганта, раскрашенные с головы до пят и с копьями в руках. Подняв англичанина, они вынесли его наружу. Он чувствовал, что они пересекли какое-то открытое место. Здесь Соломона поставили на ноги, прислонили спиной к столбу и привязали. Повсюду, вокруг, сзади, спереди, по сторонам, кривлялись черные разрисованные рожи. Пламя костров то взвивалось, то опадало, и лица то были ясно видны, то пропадали во тьме. Наконец, прямо напротив Кейна замаячило нечто огромное, бесформенное, непристойно уродливое, жуткое, черное, как ночь, пародия на человека, угрюмое, неподвижное, заляпанное кровью. Ужас! Душа Африки! Ее черный бог! Чуть впереди изваяния, по сторонам, на резных тронах из тикового дерева, сидели двое мужчин. Тот, что справа был, несомненно, местным уроженцем. Настоящая гора малосимпатичной плоти, поросячьи глазки и мокрые красные губы на лице, отмеченном печатью многих пороков. Человек этот изо всех сил старался казаться величественным. Второй же... «А, месье, вот мы и встретились снова!» — говоривший, мало чем напоминал теперь того учтивого негодяя, что морочил голову Гейну в горной пещере. Одежда его превратилась в тряпье, на лице прибавилось морщин. Прошедшие годы не только состарили его, он еще и заметно опустился. И все-таки глаза его горели прежней шальной безоглядностью, а голос был полон насмешки. «Последний раз я слышал этот поганый голос в темной пещере», — спокойно сказал Кейн, — «из которой ты удирал, как напуганная крыса». «И верно, в тот раз все выглядело совершенно иначе, чем теперь». Невозмутимо ответствовал Лелу. «Интересно, что ты предпринял, когда тебе надоело метаться точно слону в темноте?» Кейн помедлил, потом сказал. «Я вышел наружу». «Так же, как и вошел? Ну, конечно! Я должен был догадаться, что у тебя мозгов не хватит отыскать скрытую дверь. Клянусь копытами дьявола!» Достаточно было тебе нападать сундуку с золотым замочком, стоявшему возле стены, и сейчас же открылся бы потайной ход, которым я и воспользовался. Как бы то ни было, сказал Кейн, я шел по твоему следу до ближайшего порта, где сел на корабль и последовал за тобой в Италию, куда ты, как я выяснил, направился. Да, и во имя всех святых, «Во Флоренции ты едва не загнал меня в угол». Ха-ха, месье Галахат ломился в дверь таверны, в то время как его покорный слуга вылезал в окошко с другой стороны. «И не охромей твоя лошадь, ты, как есть, застукал бы меня на римской дороге». Опять же в Испании едва мой корабль отвалил от пристани, как на причал верхом прискакал все тот же месье Галахат. — И что тебя взбрендило вот так гоняться за мной по всему миру, не возьмав толк? — Потому что ты — негодяй, которого я обязан убить, — холодно отвечал Кейн. Другого объяснения у него не было. Он провел жизнь в скитаниях по белу свету, всюду помогая угнетенным и сражаясь с обидчиками слабых. Что двигало им, он не взялся бы истолковать. Да он никогда и не пытался. Такова уж была его планида, и все его страсть, одержимость всей его жизни. Жестокость и несправедливость неизменно разжигали в нем яростное пламя гнева, столь же смертоносное, сколь и неугасимое. И когда оно возгоралось как следует в полную силу, тут уж Кейн не знал ни отдыха, ни покоя, покуда не исполнял свой долг мести в полной мере до самого конца. В тех редких случаях, когда ему вообще случалось задумываться о мотивах собственных поступков, он полагал себя сосудом божьего гнева, изливаемого на головы неправедных. Он считал себя до кончиков ногтей пуританином. Но назвать его пуританином в полном смысле слова было, конечно же, нельзя. Лелу передернул плечами. «Я еще мог бы понять, если бы чем-нибудь навредил тебе лично, Мондзю в этом случае я и сам попёрся бы казнить врага хоть на край света. Но о тебе я и слыхом не слыхал до того самого дня, когда тебе вздумалось объявить мне войну. То есть я бы, понятное дело, с превеликим удовольствием убил и ограбил тебя, да как-то случая не представилось. Кейн не ответил. Холодный гнев переполнял его. Он сам того не осознавал, но волк давно уже стал для него не просто врагом. Француз превратился для Кейна в настоящий символ всего, с чем пуританин сражался всю свою жизнь — жестокости, подлости, насилия и бесстыдства. Лелу прервал его мстительные размышления, спросив, «А что ты сделал с сокровищами, которые я столько лет собирал? Дьявол тебя задели! Я всего-то успел подхватить горстку монет и побрякушек, когда удирал!» «Кое-что я взял себе и использовал, пока охотился за тобой». — ответил кин Остальное отдал крестьянам, которых ты обирал. — Сатана и угодники! — выругался Лелу. — Слушай, месье, да ты самый крутой недоумок из всех, что мне попадались! Высыпать такую казну! Ах, дьявол! Кишки в узел завязываются, как подумаю, в лапы подлому мужичью! А, впрочем, а ха ха ха «Да, конечно, все друг дружки из-за этих денег горло перегрызут! От человеческой природы никуда не уйдешь!» «Верно, будь ты проклят!» — неожиданно взвился Кейн. Его самого по этому поводу беспокоила совесть. «Перегрызут, потому что они глупцы. А что я мог сделать еще? Оставить клад в пещере, чтобы люди нагишом ходили из-за нищеты? Они, кстати, его все равно бы нашли!» Так что Свара так и так разразилась бы. А вот если бы ты не отбирал эти деньги у их законных владельцев, никакой беды бы не произошло. Волк молча улыбался ему в лицо. Кейн был убежденным противником богохульства и бронился исключительно редко. Соответственно, ругань в его устах всегда приводила в замешательство его оппонентов, какими бы заскорузлыми мерзавцами они ни были. Пуританин вновь подал голос. — А ты? Почему ты бегал от меня по всему свету? На самом-то деле, не так уж ты меня и боялся. — Угадал, месье. Не боялся. — А почему? Право же и сам не знаю. — Привычка, наверное. Привычка навидишь видишь ли, вторая натура. — Должен признаться, я совершил ошибку, не грохнув тебя той же ночью в горах. Я уверен, что справился бы с тобой в поединке. «Заметь, до нынешнего дня я ни разу не пытался подстроить тебе засаду. Меня просто как-то не радовала мысль о встрече с тобой. Прихоть, месье, обыкновенная прихоть. А кроме того, мандью, это до некоторой степени вернуло мне остроту переживания. Я ведь думал, что все острые ощущения уже исчерпал. А кроме того, человек в любом случае либо дичь, либо охотник». «До сих пор я был дичью, и постепенно мне это начало надоедать. Тем более, что я решил, будто ты уже потерял мой след». Кейн ответил. «Раб, привезенный из здешних краев, рассказал одному португальскому капитану об англичанине, который якобы высадился с испанского корабля и отправился в джунгли. Этот слух достиг моих ушей, и тогда я нанял корабль, заплатив капитану за то, чтобы он доставил меня в то же место. — Восхищаюсь упорством, месье Галахада! Но и я, согласись, достоин твоего восхищения. Я пришел в эту деревню один, один среди дикарей и людоедов. Я даже языка толком не знал, так нахватался от того раба на корабле. И все же я умудрился завоевать расположение вождя Сонги и сместил Нлонгу этого старого шарлатана. Я храбрее тебя, месье. У меня не было корабля, на который я мог бы отступить. А тебя, как я знаю, ожидает корабль. — Я признаю твое мужество, — сказал Кин, Но ты удовлетворился тем, чтобы править каннибалами. Да ты и среди них-то самая последняя душонка. А я собираюсь вернуться к своему народу, как только покончу с тобой. Твоя уверенность в себе тоже внушало бы уважение. Не будь она так забавна. Эй, гулка!» На открытую площадку между ними выбрался исполинский дикарь. Второй подобной громадины Кейн не видал никогда в своей жизни. Только вот двигалась эта громадина с гибкой грацией кошки. Руки и ноги Чернокожего походили на необъятные древесные стволы, при каждом движении на них вздувались и опадали могучие мышцы. Голова, напоминавшая обезьянью, росла прямо из чудовищных плеч. Громадные руки казались сродни лапам гориллы, под низким покатом лбом прятались звериные глазки. Плоские носы и толстые красные губы дополняли облик полнокровной дикости, необузданной и первобытной. — Это Гулка! — Убийца горил, сказал Лелу. — Это он подкараулил тебя на тропе и уложил кулаком. «Ты сам вроде волка, месье Кейн, но с того мгновения, как твой корабль показался на горизонте, за тобой пристально следило множество глаз. И будь ты хоть сам леопард, ты бы ни почем не заметил гулку и не услышал его. Он охотится на самых хитрых и свирепых животных, охотится в их родных лесах. Он ходит на север и ловит там зверей, ходящих как люди». «Вроде вот этого, которого он убил несколько дней назад!» Кейн посмотрел туда, куда указывал палец Лалу, и увидел странное человекоподобное существо, висевшее на коньке одной из крыш. Оно было наколото, как навертел, на острый конец шеста. Свет Костров не давал возможности подробно его рассмотреть, но в очертаниях волосатой туши безошибочно угадывалось нечто несомненно человеческое. «Самка гориллы!» которую Гулко убил и приволок в деревню», — пояснил Лелу. Гигант между тем нагнулся к Кейну и уставился англичанину прямо в глаза. Пуританин хмуро ответил на его взгляд, и спустя некоторое время дикарь, не выдержав, отвернулся и подался назад. Взгляд мрач глаз Кейна глубоко проник в сумеречное сознание охотника на горил, и впервые за всю свою жизнь Гулко почувствовал страх». Желая отделаться от неприятного ощущения, он обвел соплеменников вызывающим взглядом. А потом, совсем уж как животное, с барабанным звуком ударил себя в грудь, оскалил зубы и напряг колоссальные мышцы. Никто не издал ни звука. Это было первобытное звероподобие во всей своей красе. Те и зрители, кто был больше похож на людей, наблюдали за гулкой. Одни посмеиваясь про себя, другие терпимо, третьи с тихим презрением. Охотник нагорил, украдкой покосился на Кейна, проверяя, смотрит ли на него англичанин. А потом, издав устрашающий рев, вдруг бросился вперед и выдернул из круга одного из мужчин. Трясущаяся жертва отчаянно заверещала, умоляя снисхождений. Великан швырнул несчастного на грубо сработанный алтарь перед темным идолом, блеснуло занесенное копье, и крики оборвались. Черный бог молча наблюдал за происходившим у его подножия, и чудовищные черты казалось озаряла жестокая улыбка. Он испил крови. Удовлетворило ли его приношение? Гулка прошествовал назад, остановился против Кейна и принялся вращать окровавленным копьем перед лицом белокожего пленника. Лелу захохотал. И тут неожиданно на сцене появился Нлонга — Откуда он взялся, осталось никому неизвестным. В какой-то миг его не было, а потом он попросту возник, сгустился из воздуха рядом со столбом, у которого стоял привязанный Кейн. Колдун прожил век, изучая все тонкости искусства создавать иллюзии. Он в совершенстве умел появляться из ниоткуда и исчезать в никуда. На самом деле, для этого нужно было просто очень хорошо чувствовать внимание зрителей. Остальное зависело от ловкости». Царственным жестом маленький колдун отстранил гулку, и великан-охотник поспешно шарахнулся прочь, как бы для того, чтобы поскорее убраться с глаз лонги. Но тут же с невероятной скоростью развернулся и с плеча шарахнул шамана ладонью по уху. Удар был страшный. На Лонга свалился точно бык на бойне. В мгновение ока его сцапали и привязали к тому же столбу рядом с Кейном. Из толпы народа послышался неуверенный ропот. Царь Сонга метнул в ту сторону грозный взгляд, и ропот сразу затих. Лелу откинулся на спинку трона и захохотал уже во все горло. — Вот и добрался ты до конца тропы, месье Галахат. Старая чучела думала, что я знать не знаю о его замыслах, тогда как я прятался за дверью хижины и слышал от и до всю вашу занимательную беседу. «Ха-ха, месье, черный бог предпочитает пить кровь, но я уговорил Сонгу предать вас обоих огню. На мой вкус это зрелище гораздо забавней, хотя, я боюсь, нам придется отказаться от обычного в таких случаях пира. Ибо когда у вас под ногами разведут огонь, сам дьявол не убережет ваших тел. Обуглитесь, как головни!» Сонга возвысил голос, отдавая приказ. Несколько его соплеменников принесли дрова и сложили их возле ног на Лонге Кейна. Тем временем колдуну вернулось сознание, и он что-то прокричал на своем языке. Толпа, скрытая темнотой, вновь недовольно заворчала. Сонга прорычал что-то в ответ. Кейн взирал на происходившее почти отрешенно. Где-то в глубине его души пробуждались смутные воспоминания. Нет, не его собственные, но те, что дремали в крови человечества, передаваясь от поколения к поколению. Память, подернутая мглой минувших эпох. «А ведь я уже был здесь», — думалось Кейну, «Я все это уже видел когда-то. Мертвенный отцвет огня, разгоняющий грюмую ночь, плотный круг лиц, больше похожих на звериные морды, оскаленные в кровожадном предвкушении. И бог, там, чуть поодаль, окутанный тенью, Черный Бог, все тот же черный Бог, думающий во мраке свои ужасные думы. Я уже слышал эти песнопения, этот остервенелый хор молящихся. Там, в глубине веков, на заре мира. Я слышал беседу рокочущих барабанов, я видел жрецов, распевающих заклинания, я чувствовал этот отвратительный, но и возбуждающий, давлеющий надо всем запах только что пролитой крови. Все это я уже наблюдал, не здесь и не сейчас, но наблюдал. А теперь я сам стал главным действующим лицом. Тут до него дошло, что кто-то пытается докричаться до него сквозь гром барабанов. Собственно, он тут только осознал и то, что барабаны снова заговорили. — Моя могучий колдун! — бубнил Нлонга. — Сейчас твоя, смотри хорошенько! Моя совершай великое вуду! Сонга! Вопль шамана был таков, что его услышали даже сквозь безостановочный гул барабанов. Сонга расслышал обращенные к нему слова и расплылся в усмешке. А грохот тамтамов перешел в негромкое зловещее бормотание, Так что Кейн вполне отчетливо расслышал голос Лелу. — Но Онга говорит, что сейчас он совершит волшебство, о котором и упоминать-то вслух нельзя, не то помрешь. «Никогда раньше оно не совершалось прелюдно. Это что-то из области неназываемой магии! Смотри же внимательнее, месье Галахат! Кажется, мы позабавимся еще лучше, чем я ожидал!» И волк издевательски засмеялся. Подошедший кейну дикарь нагнулся и поджег хворосту его ног. Крохотные язычки пламени побежали по сухим веткам. Еще один чернокожий собрался было подпалить дрова возле Нлонги, но вдруг замешкался. Колдун беспомощно повис на веревках, уронил голову на грудь. Казалось, он умирал. Лелу подался вперед, выругавшись. «Клянусь пятками дьявола! Никак этот поганец задумал лишить нас развлечения! Неужели мы не увидим, как он корчится в пламени?» Воин опасливо притронулся пальцем к телу Нлонги и сказал что-то на своем наречии. «Точно! Откинул копыта, мошенник!» — засмеялся Лелу. «Да уж, великий колдун! Во имя...» Голос его неожиданно оборвался. Замолкли и барабаны, причем так, как будто барабанщиков постигла одновременная смерть. Тишина распространилась над деревней, подобно туману. Некоторое время Кейн слышал только потрескивание пламени, чей жар постепенно уже подбирался к его телу. Все глаза были обращены к мертвецу, распростёртому на алтаре, ибо мертвое тело начало шевелиться. Сперва неуверенно дернулась кисть, потом задвигалась рука, а там и все остальные члены. Мертвец повернулся на бок медленно и словно бы не зряче. Потом сел. И, наконец, тело убитого выпрямилось и встало, пошатываясь. Зрелище было кошмарное. Не дать не взять, жуткий новорожденный прорвал скорлупу небытия и вывалился в мир, с трудом удерживаясь на негнущихся, широко расставленных ногах и бесцельно помахивая в воздухе руками. И все это в могильной тишине, в которой был отчетливо слышен каждый испуганный вздох. Кейн мог только завороженно смотреть. Впервые в жизни он испытал потрясение, начисто лишившее его не только дара речи, но и способности думать. Не говоря уж о том, что для него, Пуританина, явление руки дьявола было более чем очевидно. Лэлу так и прирос к трону тараща глаза. Его ладонь замерла в воздухе на середине небрежного жеста, который он собирался сделать, когда его застигло невообразимое зрелище. Подле него сидел Сонга, Рот и глаза царя были одинаково распахнуты настиж. Пальцы судорожно дергались, переползая порезным резным подлокотникам трона. Мертвец раскачивался на ногах-ходулях, заваливаясь назад так, что взгляд и незрячий глаз устремлялся прямо к багровой луне, только-только выплывавшей из-за черной стены джунглей. Он шел вперед, вернее сказать, кое-как ковылял, описывая неправильный полукруг, раскидывая руки, чтобы удержать равновесие. Наконец он повернулся лицом к двум тронам и к черному богу. В огне, подобравшимся к самым ногам Кейна, треснула ветка, и в страшной тишине этот слабый звук показался пушечным выстрелом. Ходячий ужас сделал шаг вперед неверный, ковыляющий шаг, и еще и пошел, широко расставляя ноги, прямо к двоим правителям, безгласно застывшему подножие черного бога. «Ах!» — дружно выдохнула толпа, придавленная испугом и темнотой. Жуткий мертвец неотвратимо продвигался вперед. Вот он уже в трех шагах от тронов. Лелу, познавший страх едва ли не впервые за свою кровавую жизнь, сжался в спинку кресла. Сонга же, нечеловеческим усилием разорвав путы страха, огласил ночь безумным криком. Вскочив на ноги, он замахнулся копьем, извергая невнятные угрозы. Мертвец ничуть не замедлил пугающие поступи, и тогда Сонга метнул копье, вложив в бросок всю силу могучих мышц. Копье пробило грудь шедшего, пропоров кости и плоть. Но ни на миг не задержало его движение, ибо мертвые не умирают. И Сонга застыл на месте, простирая руки вперед, словно часть заслонится от неумолимого рока. Они стояли друг против друга, и, пляшущие от цветы пламени, мешались с лунными лучами, навеки запечатлевая эту сцену в памяти всех видевших. Немигающие глаза мертвеца смотрели прямо в глаза Сонги, и в зрачках царя отражались разом все ужасы преисподней. Потом мертвые руки неуклюже протянулись вверх и вперед, и упали Сонги на плечи. При первом же их прикосновении дородный царь словно бы съежился и усох, и завизжал так, что слышавшие этот виск уже не могли его позабыть, и рухнул на земь, увлекая за собою пошатнувшегося мертвеца. Два неподвижных тела распростерлись у ног черного бога. Ошарашенному Кейну уже казалось, будто в глазах идола, устремленных на них, в этих огромных нечеловеческих глазах плескался такой же нечеловеческий смех. Стоило упасть царю Сонге, как все туземцы хором и спустили ужасающий вопль. Окейн, взгляду которого застарелая ненависть придавала особую зоркость, поискал Лелу и увидел, как он спрыгивает с трона и исчезает в темноте. Потом все заслонило мельтешение черных тел. Обезумевшая толпа ринулась через площадку. Множество ног смело разнесло пылающий хворост, и Кейн почувствовал, как торопливые руки освобождают его от пут. Другие руки освободили тело колдуна и опустили его на землю.